История двух поездок в Тегеран или в Петербург. Одним из самых интригующих вопросов дальнейших действий Грибоедова в Тавризе стал вопрос о его поездке в Тегеран. Именно вокруг того, ехать ли ему туда вообще, а если ехать, то тогда с какими целями, бился пульс будущей судьбы поэта-посланника. Дело в том, что Грибоедов, убеждённый, что и в Тавристе он приехал слишком рано, Не решив без этой поездки еще в Тефлисе животрепещущую проблему полной уплаты восьмого курура, считал, что отправляться ему в Тегеран, как в ловушку, как в клубок внутри династической борьбы каджарской династии, не просто рано, но и очень опасно. Но совсем по-другому считали в Петербурге, издалека думая, что только в столице Персии можно решить все нерешенные вопросы русско-персидских отношений. Об этом давлении поэт рассказал в Сохно еще в письме от 30 октября. Радофиникин только что не плачет, зачем я до сих пор не в Тегеране? Напротив, я слишком рано сюда прибыл. По переписке из Тифлиса я бы лучше, скорее с ними кончил, угрожал бы им даже разрывом, и издали все страшнее. А теперь они меня почитают залогом будущей своей безопасности с нашей стороны. Полное собрание сочинений, том 3, страница 169. Уже тут поэт признается, что он стал залогом безопасности, то есть фактически пленником обосмерзы. Однако события в Персии откладывали отъезд Грибоедова. О них посланник поведал в двух письмах к Нессельроду, написанных в один и тот же день 9 ноября. Граф Я собирался отправиться в Тегеран не столько с целью доставить верительные грамоты, что было бы более уместно во время Навруза, сколько с тем, чтобы постараться поддержать хлопоты о Мерзы перед его братом в связи с займом сто тысяч туманов. Но шах написал своему сыну о своем скором отъезде из Тегерана. Шах выехал из столицы из-за восстания в Харасане и вынуждает меня обещать остаться здесь до его возвращения. Двор Шаха собирается перебраться на две недели в Фирахун, небольшое местечко по дороге из Хамадана в Исфаган, из Все путешествие продлится 40 дней. Это обстоятельство не явилось для меня ни так как я в то же время получил из Иревания депешу от генерала графа Паскевича, которая указывает моей деятельности здесь совсем иное направление, чем то, которое я выбрал прежде. Полное собрание сочинений, том 3, страница 274. Очень важно замечание Грибоедова, что шаха обратился к наследнику престола с просьбой, адресованной русскому посланнику остаться здесь, то есть в Тавризе до его возвращения. Получается, что события в Персии и отъезд шаха из столицы на неопределённое время вообще могли стать причиной возвращения русской миссии в Тбилис. Иначе шах не просил бы Грибоедова дождаться его. Об этом же посланник сообщал Паскевичу 10 ноября. Шах выехал из своей столицы и направился на Фирахан, местечко лежащее на пути из Хамадана в Испогань. Он писал сыну, чтобы тот попросил меня остаться здесь до его возвращения. По-видимому, важные обстоятельства заставили его поспешить с отъездом в такую зимнюю пору. Полное собрание сочинений Том 3, страница 280. Во втором письме Кнесели Роды от 9 ноября, видимо, получив новую дополнительную информацию, Грибоедов подробно объяснил причины отъезда шаха и происходящих беспорядков в Иране, одной из составных частей которых была внутридинастическая борьба. Граф. Отъезд шаха Фирахун в столь суровое время года. Был вызван несколькими весьма важными обстоятельствами, которые я спешу довести до вашего сведения настолько, насколько они мне известны. Первое. Дела в Хорасане идут не так, как желало бы правительство. Многого ожидали от военного таланта и влияния на жителей бывшего Иреванского сардаря Хусейн-хан Казвини. Между тем, до сих пор он принужден держаться в стороне от укрепления городов, которые не открывают ему ворот. Он находится еще в трех форсангах от Нишапура в ожидании присылки подкрепления от брата. Второе. В городе Иезде и округе его открытый мятеж. Третье восстание также в Луристане, раздираемое несколькими партиями. Двое из сыновей шаха спорят из-за власти: Михмуд и Мехмед-Таги. Четвёртое. Также обстоит дело и в Кермане. восставшим против притеснений губернатора сына шаха Хасан Али Алимирзы, генерал которого Хаким-хан недавно потерпел поражение от мятежников, возглавляемых Шафиханом. Вследствие этих беспорядков шах решился на отъезд, как для того, чтобы быть ближе к недавно восставшим южным провинциям, так и для собрания денег и войска у сыновей своих губернаторов Бурунджира, Хамадана и других, которым он послал приказы о немедленном прибытии к нему в Ферахан. Примите уверение в высоком и почт${и}$тельнейшем уважении, с которым честь имею пребывать. Граф вашего превосходительства, всенижайшим и всепокорнейшим слугою Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, страница 276-277. Поясним, что провинция Харасан в те годы находилась под властью трех сил. Города Мишхед, Нишапур, Туркин и Тарбат вместе со своими округами подчинялись Фетх Алишаху Герат и Южный Харасан, управлялись Кабулским эмиром, а в Северном Хорасане господствовали кочевые племена узбеков, курдов и туркмен, которые и начали восстание против Каджарской династии, надеясь на помощь афганцев и Хивинского хана аллах Алахкулихана. Долгое противостояние закончилось в конце концов поражением этих племен. А в городе Езде мятеж начался с невыплаты губернатором округа Мухаммадом Абдаллаханом дополнительных налогов, затребованных шахом. Он был смещен, но следующие правители округа не восстановили порядок. Один из них, Абд ар ризахан тоже отказался платить налоги. именно Хасан Али Мирзу, главного конкурента Абас Мирзы в борьбе за право быть наследником престола. Шах послал покорять Ест, а также взбунтовавшийся Керман. Тут почти девять месяцев осаждал эти города, но так ничего и не добился, пока его не сменил Абас Мирза, который без кровопролития восстановил все таки порядок уже в 1830 году. Для нашего повествования крайне важно уяснить, что во время присутствия Грибоедова в Персии страну раздирали жестокие распри и мятежи, что, конечно, не могло не усиливать риски для посланника и всей русской миссии, оказавшейся в центре борьбы различных группировок. Однако прошло всего лишь 20 дней, и ситуация немного поменялась. Грибоедов узнал о скором возвращении шаха в Тегеран и непонятно почему решил, что ему следует опередить его. В новом письме к министру Нессель Рода от 30 ноября он прямо высказался по этому поводу. Я полагаю, граф, что мне уже не придется писать к вам из Ставриза. Шах в скором времени возвратится в свою столицу, и я желал бы прибыть туда несколькими днями ранее. Я сильно сомневаюсь, чтобы он склонился на мои представления заплатить за сына. До тех пор предоставляю нашему генеральному консулу хлопотать о басмерзе о получении остальной суммы. Полное собрание сочинений, том 3, страница 293. Отправляясь в Тегеран, Грибоедов тем не менее не верил в результат своей поездки, о чем он откровенно написал в начале декабря Радофиникину. Милостивый государь Константин Константинович, отъезд мой в Тегеран был отсрочен по случаю отсутствия самого шаха из столицы. Теперь хочу прибыть туда несколькими днями прежде его. Но не думаю, что там будет обильная поприще для дипломатической деятельности, потому что он и его министерство спят во сладком успокоении, и все дела с Россией, с Турцией и с Англией поручены об Мирзе. Полное собрание сочинений, том 3, страница 297. Получается, что Грибоедов подчинился в итоге требованиям из Петербурга и отправился в Тегеран, хотя и сделал это чуть позднее, 9 декабря. Могучие обстоятельства вели его все ближе к катастрофе и трагической развязке. Мог ли поэт вообще не поехать туда, где его ждала опасность? Мог ли он переломить ход событий? Думается, что не мог. Он никогда не боялся опасностей и тем более не мог проявить слабость, когда речь шла о престиже России, отстаивании ее интересов и его непосредственной деятельности посланника великой державы в столице Тегерана. Ведь не мог же новый полномочный министр так и не появиться в Тегеране у самого Фетх Али Шаха, правителя Персидской империи, с уверительной грамотой, выданной ему императором Николаем I. Он мог лишь выбрать для этого более благоприятный момент, а там будь что будет. Муравьёв-Карский, не очень-то любивший поэта, был совершенно прав, когда писал уже после смерти Грибоедова, что он был брошен правительством один на ратоборство со всем царством персидским. И в этой схватке приходилось опять уповать только на везение, опыт и Бога. Последняя поездка в Тегеран станет роковой для поэта. А вот другая поездка, которая могла все изменить в раскладе сил в Персии в тот период, так и не состоялась. Речь идет о желании Абас Мерзе отправиться в Россию к императору Николаю I, чтобы закрепить свое положение в качестве наследника персидского престола и заручиться дальнейшей поддержкой правителя великой державы, соседки Ирана. Этот вопрос впервые возник в переписке Грибоедова 9 ноября в одном из писем Кнесель Нессельроде, где он рассказывал о встрече с Абас Мирзой. Он меня спросил, не может ли он направить письмо вам лично, чтобы узнать через посредство вашего превосходительства о здоровье нашего августейшего государя и чтобы выразить его величеству свою почтительнейшую преданность и так далее. Я подумал, что если я постараюсь его от этого отговорить, то он может заподозрить со стороны нашего правительства чересчур осторожное недоверие, а отправка простого письма не может привести к серьезным последствиям. Я высказал одобрение его намерениям, но одновременно я осмеливаюсь умолять вас, граф, не допускать его посыльного для себя и для каких-либо переговоров. В противном случае ваше превосходительство вскоре окажется осажденным толпой персидских посредников, самых назойливых на свете, не считая самого наследного принца, который настаивает на том, чтобы ехать в Петербург. Или в императорскую главную квартиру в Болгарии или в любое другое место. До него дошла новость, правдивая или ложная, что его величество вернется на зиму в Петербург, и он меня преследует просьбой о получении разрешения приехать к императорскому двору. Он охотно будет ехать на почтовых в разгар зимы, говорит он, с малочисленной свитой, лишь бы ему это позволили. Я умоляю ваше превосходительство сообщить мне ваше мнение на этот счет. С почтительным уважением честь имею быть граф вашего превосходительства, всенижайшим и всепокорнейшим слугою Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, страница 275. Как видим, пока Грибоедов вообще не выражал свою точку зрения на возможность приезда в Россию наследного принца, выступая только против отправки им в Петербург любых посыльных посредников, которые лишь запутают все дела. Интересно также отметить, что абас Мерза имел секретную информацию о намерении Николая I вернуться на зиму в Петербург с Балканского фронта войны с Турцией, о чем сам посланник не имел никакого представления. Это свидетельствует о том, что у Шахзаде были свои источники информации, в том числе и в России. А через 20 дней, так и не дождавшись решения из Петербурга, Грибоедов имел уже четкий план, как действовать в этом вопросе, причем то, что он предложил, выглядело очень замысловато виртуозно, но эффективно с точки зрения достижения нужного результата. В письме к Нассельроде 30 ноября посланник писал: Перечитав свою депешу, я замечаю, что пропустил одно интересное обстоятельство: в день празднования взятия Варны и возвращения его величества в Петербург Басмирза сказал мне на обеде, что он желает представиться императору не с целью выпросить кое-какие уступки. Это так только говорится, но чтобы удостовериться, что его величеству приятно будет, если он пойдет против турок, и чтобы получить его приказание именно на этот счет. Полное собрание сочинений, том 3, страница 293. Прежде чем изложить то, что он предлагал сделать, Грибоедов обратил внимание на резкое противодействие возможной поездке Абас мерзы в Россию со стороны английских дипломатов, что само по себе уже говорило о важности этого вопроса для закрепления русского влияния в Персии. Англичане же всеми силами стараются отклонить его от путешествия в Россию, на котором он сильно настаивает. Пожалуй, что еще окажут нам этим невольно услугу. Но я покорнейше прошу ваше сиятельство сообщить мне ваши приказания на этот счет. Принц уже не терпится с тех пор, как он узнал о возвращении его величества в Петербург. Он уже укладывается и назначил, кому быть в его свете. Я только удерживаю его покуда, представляя ему неприличие этой поездки, если он еще не приглашен императорским двором. Если входить в рассуждение о том, хорошо ли, дурно ли отзовется на нас это путешествие, осмелюсь сказать, что мне кажется, что оно может оказаться достаточно полезным для наших восточных дел. Как наследник персидского престола, Абас Мирзав в продолжении всего следования через большую часть России имел бы случай вернее оценить размеры ее могущества, ее величия, так же как и власть императора одинаковую во всех концах империи словом все то, о чем он не имеет верного понятия персияне, бывавшие в России, в рассказах ему о ней всегда умоляли ее истинное превосходство, то, что в ней действительно поражает, как, например, царствующий в ней порядок, бдительную полицию на пространстве почти неизмеримым, количество её силы прочее А в наших рассказах он всегда видит пристрастие и самохвальство. Если бы он вздумал хлопотать о скидке двух остающихся куруров, то нет повода допустить ее, но можно распределить уплату их на другие более удобные сроки. Что же касается додолга его по очищению Хоя, то я объявил ему, что он не выедет, покуда не заплатит до копейки восьмого курура. И теперь деятельно занимаются пополнением всей суммы. Если бы Абас Мирза попросил государя императора вооруженную рукою посадить его на отцовский престол по окончании его родителя, то и тогда не следует давать на это формального обязательства. Условное обещание точно так же удовлетворит его, как тот ответ, который ваше сиятельство поместили в вашей русской инструкции от 1 мая, которую я уже несколько раз с успехом воспользовался. Вот в чем состоял бы для него результат Поездки в Петербург. Полное собрание сочинений, том 3, страница 291-292. Видя большие плюсы от приглашения Абасмирзы в Россию, Грибоедов очень хитрово пытался увязать этот вопрос с тем, чтобы Абасмирза оплатил наконец восьмой курор полностью, а также предложил фактически отложить на более поздние сроки выплату девятого и десятого куруров. Через несколько дней в начале декабря в письме к Родофиникину Грибоедов более подробно осветил свой план по приглашению наследного принца, но с возможностью, если в этом откажут в Петербурге, сделать это так и тогда, чтобы Обасмерза не смог принять и исполнить приглашение. Еще одно дело, в котором прошу и ожидаю вашего содействия. Хочет ли государь император или нет, прибытие в Санкт-Петербург Обасмерзы во всяком случае надлежит его пригласить. На каковой предмет я ожидаю предписания от министерства, явно не допускать его, значит хотеть, чтобы он о к нам совершенно. Но если желают от него избавиться, пускай все таки вице-канцлер предпишет мне пригласить наследного принца. Я это разрешение продержу до удобного времени, когда усмотрю, что он по каким-либо обстоятельствам не может пуститься в путь. И тогда ошеломлю его самым дружественным приглашением о прибытии в Санкт-Петербург или в иное место, где государь будет находиться, и чтобы он сделал это в наискорейшем времени. Он смутится, отзовется невозможностью, а когда время пройдет, и ему можно будет, тогда опять нам нельзя по каким-нибудь самым благовидным причинам. Но раз пригласили и он уже сам виноват, что не воспользовался Впрочем, истинное мое мнение, несмотря на то, что доношу его сиятельству там один тон, а в партикулярном письме другой, первое допустить государю, чтобы абба Смерзак к нему прибыл, второе велеть ему драться с турками, коли война продолжится, третье обещать торжественно, что мы его возведем на престол, ибо это нам ничего не стоит. Упражнение войску в мирное время на чужом содержании, а власть наша всем государстве Азии сделается превозмогающую пред влиянием всякой другой державы. Прибавлю к этому, что Абас Мирза такого нерешительного и изменчивого свойства, что теперь он страстно желает ехать, а через два месяца бог знает, что на него подействует. Полное собрание сочинений, том 3, страница 298. Интрига с приездом Абас Мирзы в Россию. Туда после смерти Грибоедова приедет в 1829 году его сын, Хасров Мирза с искупительной миссией, а сам он так никогда в Россию и не попадет, решилась после согласования этого вопроса министром иностранных дел Нессель, с императором Николаем Первым, А результат этого решения изложил в своем письме к Грибоедову от 18 декабря 1828 года сам министр. Это письмо, по всей вероятности, так и не дошло до поэта в Тегеране, в силу того, что заговорщики заранее и очень эффективно контролировали всю переписку русского посланника, перехватывая курьеров. Причем сделал он это так витиевато и с такими оговорками, чтобы на отказ не обиделся не только Абас Мирзан, но и сам Грибоедов. который снова не получил от начальства поддержки в своих инициативах. Теперь обращаюсь к желанию Сево принца приехать сюда. Вы согласитесь с нами, что ни любовь к России, ни одна приверженность государе императору понуждают наследника персидского престола домогаться позволения прибыть в Санкт-Петербург. Целью сего, вероподобно, есть надежда и спросить уступку девятого и десятого курура. Нам еще следующих по туркманчайскому трактату. Весьма возможно также, что подобно отцу своему, по заключению Гулистанского трактата, не перестававшему домогаться возвращения присоединенных к России областей, и он будет просить подобного. Само собой разумеется, что домогательства его будут безуспешны, не менее того, неприятно вводить нам себя в положение отказывать во всем на каждом шагу гостю. Если даже его величеству благоугодно было решиться подарить девятый и десятый курор персиянам, то в таком случае выгоднее сие сделать без приезда сюда обосмерзы, ибо приезд сей с который мог бы быть ему подарен, введет нас в весьма отяготительные издержки, коеи неизбежны по самому достоинству России. Сверх того, при нынешних занятиях государя императора всякое отвлечение делается обременительным. По сим уважением возлагается в непременную вам обязанность самым приятнейшим образом отклонить удовлетворение сего домогательства. Достаточно уважительных причин можете вы к сему иметь, поставляя главную неизвестность, где в какое-то время будет находиться государь император при настоящей войне. Полное собрание сочинений, том 3, страница 527. Казалось бы, в письме Нессельроде написанном, кстати, очень уважительно по отношению к его адресату, к Грибоедову. Высказано много резонных объяснений отказа об обосмерзе. Однако за желанием ничего не уступать наследному принцу, хотя возможные уступки одного или двух оставшихся куруров, Нессяль Роде в письме и намекает. Стояло незнание в Петербурге всех нюансов и реалий ситуации в Тавризе и Персии в то время. Тем самым грибоедов, если бы он успел получить данное письмо, опять лишался пространства для своих маневров и должен бы был действовать в жестких рамках указаний сверху. А в будущем странным образом свершилось то, что первоначально так настойчиво отвергалось. И персидский принц, только не Абас Мирза, а его сын Хасров Мирза поехал в Россию. И траты на его содержание в России в течение нескольких месяцев были огромными. И два последних курура император персиянам все таки простил. Жаль, что это произошло уже после смерти Грибоедова и фактически как итог удавшегося заговора против русской миссии яростных врагов России. И не проще ли было бы при жизни Грибоедова прислушаться к его советам, пойти на уступки об обосмерзе, и тогда быть может, не случилась бы страшная катастрофа в Тегеране.